Но те свидетельства, где речь идет о личности великого князя, в своих основных чертах, к сожалению, достоверны. Они подтверждаются и другими источниками, в частности, инструкцией супругом Чеглаковым, представленным к великокняжеской чете для присмотра за нею. У императрицы было два повода усиленно присматривать за молодыми супругами. Первый вытекал из факта сверления дыр в ее покоях. Императрица рассудила, что предотвратить что-либо подобное в будущем можно лишь не спуская с племянника глаз и отслеживая каждый его шаг. Второй повод дала великая княгиня, ибо по истечении девяти месяцев с момента венчания у нее не проявилось никаких признаков того, что она вскоре произведет на свет горячо желанных наследника и наследницу. В результате, 10 мая 1746 года, Бестужев Рюмин представил Елизавете инструкцию для знатной дамы, главная задача которой состояла в строгом соблюдении условий, могущих способствовать превращению Великокняжеской семьи. Ей полагалось наблюдение брачной поверенности между обеими императорскими высочествами. Дама должна была внушить Екатерине мысль, что ее важнейшая обязанность, возведенная в ранг государственной задачи, состоит в том, дабы желанный наследник и отрасль всевысочайшего императорского дома получена быть могла. Даме также вменялся присмотр за нравственностью Екатерины, для чего надлежало всегда неотступно за нею следовать и пресекать ее фамильярность с придворными кавалерами, пажами и лакеями, а также возможность передачи через них разного рода записок, устных поручений и прочее. В одном из пунктов инструкции виден интерес ее составителя – Проницательный Бестужев углядел в великой княгине активную натуру, склонную к интригам, поэтому ей было запрещено вмешиваться в здешние государственные или галштинского правления дела. Переписываться ей разрешалось только через коллегию иностранных дел, где составлялись письма, а Екатерине оставалось лишь поставить под ними свою подпись. Иное содержание имели пункты инструкции, определявшие обязанности наставника за великим князем. Перечень запретительных мер в его отношении, если не прямо, то косвенно, обозначает свойственные ему поруки и дурные поступки. Ему предписывалось во время церковной службы соблюдать благоговение и благолепие, гнушаясь всякого небрежения, холодности и индифферентности, и отдавать почтение членам синода и всем духовным лицам. Эти меры были бы излишними, если бы великий князь не смеялся и громко не разговаривал в храме, не гримасничал во время богослужения. В этой связи приведем указ Елизаветы Петровны от 6 января 1749 года, о наказании за разговоры в придворной церкви, который обязывал наковать цепи с ящиками, какие обыкновенно бывают в приходских церквях, для знатных — медные позолоченные, для посредственных — белые лужёные, для прочих чинов — простые железные. Не имелось ли здесь в виду поведение великого князя, ибо кто из придворных, зная набожность императрицы, осмелился бы нарушить порядок в храме. Пункт второй инструкции дает представление о том, что здоровье великого князя при нежном его состоянии легко опасению подвержено. Отсюда рекомендация слушать наставления лейб-медикусов, относительно рациона питания и поведения в теплую и холодную погоду. Существенно отличаются и пункты, определявшие отношения между супругами. Если великой княгиня надлежало вести себя так, чтобы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлечье каким бы образом с ним в добром согласии жить, то в отношении великого князя наставнику надлежало следить, чтобы в присутствии дежурных кавалеров, дам и служителей, коль ми меньше же, при каких посторонних что-либо запальчивое, грубое или непристойное, словом или делом случалось. Инструкция исключает всякие сомнения в пристрастии великого князя к детским забавам и в характере его отношений с окружающими наставник должен был всемерно препятствовать чтению романов, игре на инструментах, егерями, солдатами или иными игрушками. также запрещалось притаскивание всяких бездельных вещей в покое петра федоровича а именно палаток, ружей, барабанов и мундиров. Наследнику не разрешалось совершить Ничего смешного, притворного и подлого в словах и минах. Ясно, что имелось в виду страсть юноши к и кривлянью. Напротив, он должен вести себя так, чтобы любовь на к себе приобрести мог. Для этого он должен всегда серьезным, почтительным и приятным казаться. Иностранные наблюдатели также отмечали отклонение от нормы в поведении великого князя. В 1746 году французский дипломат доносил «Наследник склонен к вину, водится с людьми пустыми, и его главная забава – кукольный театр». В следующем году прусский посол извещал своего короля. Он, посол, сомневается, что великий князь когда-либо будет царствовать из-за слабого здоровья и поведения. Русский народ так ненавидит великого князя, что он рискует лишиться короны даже в том случае, если бы она, естественно, перешла к нему по смерти императрицы. У Фридриха II тоже сложилось нелестное представление о Петре Федоровичу. В 1752 году он отзывался о нем так. «Великий князь чрезвычайно неосторожен в своих речах» по большей части в ссоре с императрицей, малоуважаем, вернее сказать, презираем народом и слишком уж занят своей галштиней. Аналогичное мнение высказал французский посол Маркис Лопиталь в 1757 году. По составлении инструкций встал вопрос, кого назначить наставниками к великокняжеской чете. Задача непростая, если учесть, что в XVIII веке нравы при дворе не отличались строгостью, и супружеская неверность считалась заурядным явлением. Небезгрешная в этом плане императрица остановила выбор на своей любимице, статс-даме Марье Симоновне Чеглаковой, двадцати четырехлетней красавице, матери двоих детей, умевшей, как тогда говорили, соблюдать строгие правила в поведении. Наставником к великому князю императрица определила князя Василия Никитича Репнина, занимавшего эту должность недолго. Он был лишен должности за то, что допустил появление при великом князе Галштинской роты. Его место занял супруг Марья Симоновны Николай Наумович Чеглаков. Супруги соблюдали инструкцию добросовестно и с рвением, что дало повод Екатерине весьма неодобрительно отозваться о них в своих записках. Свою обер-гофмейстерину она считала дамой глупой, злой, крастолюбивую, а гофмаршала Чеглакова называла гордым и глупым дураком. Наличие наставников в той или иной мере сдерживало свободу действия великокняжеской четы, особенно Екатерины. Но супруги, постигнув слабости своих надзирателей, находили средства усыплять их бдительность. Так Екатерина, которой запрещено было самой писать письма кому бы то ни было, ухитрилась таки через заезжего кавалера получить письмо от матери и через него же отправить ответ. Хранительница брачной поверенности Чеглакова следила за каждым шагом Екатерины и готова была пресечь любую ее попытку завести любовника. Но шли годы, а желанный продолжатель рода все не появлялся на свет. Не помогло даже выраженное императрицей через Чеглакову недовольство бездетностью Екатерины, которую считали виновницей семейной трагедии. Тогда Чеглакова, то ли сама, проникшись заботой об интересах государства, то ли получив соответствующую инструкцию от Елизаветы, то ли, наконец, вкусив сладость измены супругу, завела разговор с великой княгиней о необходимости обзавестись любовником. Если верить мемуарам Екатерины, В 1753 году мария Симоновна якобы сама спросила у нее, кому из двух возможных кандидатов она отдаст предпочтение – Сергею Салтыкову или Льву Нарышкину? Для великой княгини этот вопрос был риторическим, ибо она уже несколько месяцев находилась в интимной связи с Сергеем Васильевичем Салтыковым роман с которым начался весной 1752 года. Общеизвестно, что матушка Екатерина отличалась любвеобилием. Ее своего рода мужской гарем насчитывал свыше двух десятков только зафиксированных источниками фаворитов. Этот список открыл красавец Сергей Салтыков. В записках Екатерина запечатлела собственное мнение о своих женских чарах. В 1750 году на одном из публичных маскарадов она поразила всех, включая императрицу, своей внешностью. Говорили, что «я прекрасна как день и поразительно хороша. Правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась» и полагаю, что в этом и была моя сила. В другом месте своих мемуаров она написала, что от природы была дарена очень большой чувствительностью и внешностью, по меньшей мере, очень интересной, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда. Впрочем, в глазах дамского угодника и повеса француза Фавье знавшего толк в женщинах и прибывшего в Петербург в 1760 году, Екатерина выглядела не столь неотразимой. Никак нельзя сказать, что красота ее ослепительна. Довольно длинная, тонкая, но не гибкая талия, осанка благородная, но поступь жеманная, неграциозная. Грудь узкая, лицо длинное, особенно подбородок. Постоянная улыбка на устах, но рот плоский, вдавленный. Нос несколько сгорбленный, небольшие глаза, но взгляд живой, приятный. На лице видны следы оспы. Она скорее красивая, чем дурна, но увлечься ею нельзя. Впрочем, кокетливая императрица все же удержалась от чрезмерного самовосхваления, отзывы современников в общих чертах совпадают с ее собственными. В глазах английского дипломата Джона Бекингема 33-летняя Екатерина выглядела так. Черты лица ее далеко не так тонки, чтобы могли составить то, что считается истинной красотою. Но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза — Приятно очерченный рот и роскошные каштановые волосы создают, в общем, такую наружность, которой очень немного лет назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно. Когда в те времена Даме переваливала за 50, она считалась старухой. Здоровье подрывалось ежегодными родами. Екатерине удалось сохранить привлекательности в этом возрасте. Современник писал, «Екатерина II среднего, скорее большого, чем маленького роста, она только кажется невысокую, когда ее сравниваешь с окружающими русскими и высокими людьми. Она немного полна грудью и телом, у нее большие голубые глаза, высокий лоб и несколько удлиненный подбородок. Так как ей теперь 52 года, то и нельзя ожидать юношеской красоты». Но она всего менее некрасива. Напротив, в чертах ее лица еще много признаков прежней красоты. И, в общем, видны знаки ее телесной прелести. Недостатка в фаворитках не испытывал и великий князь. С его необыкновенной способностью влюбляться он их менял довольно часто, причем неизвестно, в сколь близких отношениях он с ними находился. Вслед за фрейлинами Лопухиной и Кар, предметом его обожания, стала младшая дочь Шафирова Марфа Сайна. Ее место заняла девица Корф, которую затем сменила Теплова. Самую продолжительную привязанность Петр Федорович питал к Елизавете Воронцовой, к чрезмерно полной, некрасивой и крайне неприятной фрейлине. 24 сентября 1754 года произошло событие, круто изменившее положение Екатерины. Она, наконец, родила сына, нареченного Павлом. Иные придворные, наблюдавшие семейную жизнь великокняжеской черты, шепотом поговаривали, что младенца по батюшке надлежит величать не Петровичем, а Сергеевичем. Вероятно, так оно и было. Сомнения насчет своего отцовства одолевали и Петра Федоровича. В передаче Екатерины однажды он публично заявил, «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок, и должен ли я принять его на свой счет». Четыре года спустя, 9 декабря 1758 года, Екатерина родила дочь Анну. В это время ее фаворитом был уже граф Понитовский. При дворе сочли, что Салтыков сделал свое дело и его отправили резидентом за границу. Когда родился Павел, императрица одарила роженицу ста тысячами рублей. Около полугода двор отмечал появление наследника разного рода увеселениями. Однако императрица сразу же отобрала новорожденного у матери, и та увидела его лишь 40 дней спустя. Любопытна судьба Елизаветинского подарка. Узнав о нем, Петр Федорович почувствовал себя обойденным и потребовал себе такую же сумму. Так как казна была пуста, обратились к Екатерине с просьбой одолжить подарок. Долг так и не был возвращен, и мать наследника в конце концов сама осталась без подарка. После рождения Павла Елизавета Петровна охладела к великокняжеской чете. В записках Екатерина сообщает о том, что императрица не могла пробыть с Петром Фёдоровичем нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения. Называла его дураком или пользовалась выражениями «проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более» или «племянник мой урод, черт его возьми». Сомнения в правдивости Екатерины рассеиваются свидетельствами самой императрицы. Кабинет секретарю Черкасову Елизавета писала. «Сожалею, что не токма разума не достает, но и памяти лишен племянник мой». Тяготился своим положением при дворе и Пётр Фёдорович. Он просил у Елизаветы разрешения жить в вороней «Если я не оставлю эту прекрасную придворную жизнь и не буду наслаждаться так, как хочу, деревенским воздухом, то, наверное, сдохну здесь от скуки и от неудовольствия. Тетушке нетрудно было догадаться, что племянника влекло в Раниенбаум желание предаваться военным играм с полюбившимися ему галштинцами. Не получив разрешения, Петр обратился с просьбой к Шувалову, чтобы тот выхлопотал ему двухлетнюю поездку за границу. «Не дайте мне умереть с горя». Мое положение не в состоянии выдержать моей горести. их хандра моя ухудшается день ото дня. Особое недовольство двора вызвала позиция великокняжеской Читы в отношении участия России в семилетней войне, как противницы Пруссии. На подозрении у Елизаветы оказался не только ярый поклонник Фридриха II Петр Федорович, но и Екатерина, по сведениям императрицы, принимавшей участие в придворных интригах на стороне фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина и его приятеля, канцлера Бестужева Рюмина. Известно, что в самом начале войны армия под командованием Апраксина победила пруссаков под ГЭС Егерцдорфом, но фельдмаршал вместо преследования противника предпринял отступление, напоминавшее бегство. Партия Шуваловых, Воронцова толковала этот факт по-своему. Поговаривали об измене Апраксина. По совету Бестужева Екатерина направила фельдмаршалу письмо с мольбой возобновить наступление. Воспользоваться советом Апраксин не сумел. Он был смещен с должности главнокомандующего, и лишь внезапная смерть избавила его от позорного суда. Положение Екатерины усугубилось арестом Бестужева. Если у Апраксина было обнаружено лишь вышеупомянутое письмо Екатерины и несколько записок, не содержавших ничего предосудительного, то среди бумаг канцлера можно было найти немало компрометирующих ее материалов. Великая княгиня встревожилась не на шутку. Однако опытная вельможа накануне ареста сумел уничтожить все документы, содержавшие улики. Более того, находясь под арестом, Бестужев нашел способ известить Екатерину об уничтожении бумаг. Успокоившись, Екатерина решила сама перейти в наступление. С целью прорыва блокады она направила письмо Елизавете Петровне с просьбой отпустить ее на родину к матери. Расчет строился на хорошем знании психологии императрицы. Екатерина рассудила, что Елизавета не станет выставлять свой двор на глазах всей Европы в крайне невыгодном свете. В конечном счете так и случилось. Елизавета Петровна решила пригласить Екатерину к себе для беседы. Однако ждать аудиенции пришлось шесть недель в течение которых недругие Великой Княгини и Бестужевы тщетно пытались обнаружить улики против них. При личной встрече ночью 24 апреля 1758 года Екатерина расположила императрицу в свою пользу. И хотя эта победа не дала Великой Княгине сиюминутных выгод, она внесла в ее жизнь успокоение и веру в неотразимую силу терпения, как главного средства для достижения цели. Сведения о болезни императрицы, как их не скрывали, все же проникли в покое Екатерины и заставили ее задуматься. Если верить запискам, тревожная мысль о безрадостном будущем впервые пришла ей в голову только в 1758 году. Именно под этим годом она записала рассуждение о трех вариантах своей судьбы. Во-первых, делить участь его императорского высочества, как она может сложиться. Во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня. В-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть вместе с ним, или через него, или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной. Все эти рассуждения от Лукавого. Уже в 1756 году она вынашивала план вполне конкретных действий. Устранение с престола будущего императора, своего супруга, путем заговора. О существовании подобных намерений мы узнаем из переписки Екатерины с английским послом Чарльзом Уильямсом. Эта переписка заслуживает того, чтобы сообщить о ней дополнительные подробности. Уильямс принадлежал к тем немногочисленным людям, которым осторожная Екатерина могла раскрыть свою главную тайну – желание царствовать. Их переписка, относящаяся к 1756-1757 годам, была окутана глубокой тайной. Великая княгиня заранее условилась с послом, что ее письма по прочтении он будет ей же и возвращать. Чопорный сэр Чарльз внешне будто бы соблюдал эти обязательства и письма отдавал аккуратно, но предварительно снимал с каждого из них копию. Историкам пору поклониться коварному Элимсу. Именно благодаря ему бесценный источник оказался в английском архиве. Великая княгиня использовала еще одну уловку, на этот раз крайне наивную. Автор писем по ее воле превратился в лицо мужского пола. «Я получил через курьера», «Я услышал» и тому подобное. Вряд ли подобная конспирация могла уберечь Екатерину от роковых неприятностей, если хотя бы одно из писем попало во враждебные руки. Еще жива была императрица, еще Петр Федорович не был провозглашен императором, а Екатерина так, на всякий случай, уже в августе 1756 года примеряла корону на свою голову и готова была пойти на дворцовый переворот. Из одного письма мы узнаем, что она полна решимости погибнуть или царствовать. В другом великая княгиня заявляла «Я буду царствовать или погибну». План Екатерины, по-видимому, был навеян сведениями о действиях Елизаветы в 1741 году и чтением книг по истории стран Западной Европы. Замышляя военный переворот, Екатерина уже в то время умела блефовать. Получая от Уильямса финансовые субсидии, она пыталась создать у своего корреспондента уверенность, что подготовка к перевороту идет полным ходом, и английские денежки тратятся не напрасно. В письме от 9 августа 1756 года Екатерина рассуждала «Всякий насильственный переворот должен совершиться в 2 или 3 часа времени». 11 августа великая княгиня убеждала Уильямса в том, что в переворот уже вовлечены многие влиятельные лица. Я занят формированием, обучением и привлечением разного рода пособников для события, наступления которого вы желаете. В моей голове сумбур от интриг и переговоров. На самом деле Екатерина водила англичанина за нос. В 1756 году все ее утверждения о подготовке к перевороту были попросту плодом ее пылкого воображения. Перевороты в пользу Елизаветы и Екатерины Великой имеют между собой много сходного. Главная их общая черта ⁇ не нова ⁇ и берет начало с момента воцарения Екатерины I, решающая роль гвардии. И в ноябре 1741 года, и в июне 1762 во главе заговора лично встали претендентки на трон. Причем степень личного участия Екатерины II была на порядок выше, чем ее предшественницы. И Елизавета, и Екатерина использовали иностранные субсидии. Вместе с тем в перевороте в пользу Екатерины есть одна особенность – по своему значению перекрывающая указанные выше элементы сходства. Все предшествующие претенденты и претендентки имели хоть какие-то права на престол. Екатерина же, Алексеевна, будучи чуть же родным телом в родословии Романовых, никаких юридических оснований на занятие трона не имела. И если для участия в столь рискованном предприятии охотников нашлось более чем достаточно, то это следствие всеобщего недовольства и ненависти персонально к Петру Федоровичу. Переворот 1762 года отличала от прочих и его продолжительность. Если для свержения Берона или Иоанна Антоновича понадобилось несколько ночных часов, то здесь процедура взятия власти заняла более двух суток. Все началось в 5 утра 28 июня и завершилось в час дня 30 июня, когда взятый под стражу свергнутый император был доставлен в Петергоф. Если в 1740 и 1741 годах претенденты имели дело с грудным младенцем, то Екатерине довелось противостоять взрослому императору, который теоретически мог опереться на армию и оказать вооруженное сопротивление притязаниям супруги. Ввиду продолжительности переворота, участие в нем, правда пассивное, приняло и население столицы Российской империи. Знакомство великой княгини с гвардейскими офицерами, способными проложить ей путь к трону, относится к весне 1759 года, когда в Петербурге появился Григорий Григорьевич Орлов, один из пяти братьев, отличавшийся красотой, отчаянной удалью и известной громкими любовными похождениями. Он снискал уважение солдат во время сражения под Цорндорфом, когда, получив три ранения, не оставил своего поста. В своих амурных делах он был необычайно дерзок, Будучи адъютантом у генерал-фельдцейхмейстера Шувалова, он увлек его любовницу Елену Куракину. Только преждевременная смерть генерала избавила Орлова от серьезных неприятностей. Вскоре Григорий стал известен и Екатерине. Именно через него великая княгиня установила связь с гвардейцами. Орлов использовал свое влияние на приятелей офицеров – с которыми частенько бражничал. Он убеждал их, что от великого князя добра ждать не приходится. Петр Федорович публично огорчался победами русского оружия над Прусаками. при каждом удобном случае демонстрировал свое преклонение перед Фридрихом II, грозил распустить гвардию, называл гвардейцев янычарами. При Петре Великом созданная им гвардия стала самой боеспособной частью русской армии. После его смерти гвардейские полки, число которых при Анне Ивановне достигло трех, утратили прежнюю репутацию и постепенно превратились в изнеженное воинство, не принимавшее участие в военных действиях и служившее для охраны императорских резиденций, эскортирования царских выездов, парадных шествий и тому подобное. Их боеготовность, писал датчанин Шумахер, была очень низкой. За последние 20 лет они совершенно разленились, так что их скорее стоит рассматривать как простых обывателей, чем как солдат. По большей части они владели собственными домами, и лишь немногие из них не приторговывали, не занимались разведением скота или еще каким-либо выгодным делом. И этих-то изнежившихся людей Петр III стал заставлять со всей мыслимой строгостью разучивать прусские военные упражнения. Заметим, что эти бесполезные для боевой выучки занятия доставляли императору истинное наслаждение, и он лично бил провинившихся тростью за всякое нарушение во время изнурительных вахт-парадов. Одним словом, гвардия представляла благодатную почву для противников коронованного Самадура. Второй силой, на которую опиралась Екатерина, стали вельможи. Их было немного, но при дворе они пользовались огромным влиянием. Среди них выделялся 42-летний граф Никита Иванович Чпанин, враг Шувалов. Именно по этой причине оказавшийся неудел. «Меня уверяли, что Панин — умный человек. Могу ли я теперь этому верить?» — вопрошал Петр Федорович, пожаловавший Никите Ивановичу после своего воцарения чин генерал от инфантерии. Панин от пожалования отказался, ибо новый чин обязывал его участвовать в военных экзерцициях, от которых не освобождались даже высшие армейские чины. В ходе частых бесед Екатерина и Панин сошлись во мнении о необходимости устранить Петра Третьего отправление. В то же время Панин хотел видеть на троне своего воспитанника Павла Петровича. Екатерина же мечтала о собственном восшествии на престол. Вторым вельможей, на которого Екатерина вполне могла опереться, был украинский гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, младший брат Елизаветинского фаворита, занимавший одновременно должность командира Измайловского полка, в котором служили братья Орловы. У Кирилла Разумовского были свои резоны держать сторону Екатерины. В молодые годы он был ее тайным воздыхателем, но не решился объявить ей о своих чувствах. Он жил в ожидании неприятности от нового императора. При дворе поговаривали о назначении гетманом Украины фаворита Петра III Гудовича. Нельзя не упомянуть и Екатерину Романовну Дашкову. Скептики возразят, способна ли была хрупкая 19-летняя дама сыграть серьезную роль в таком рискованном и чисто мужском деле, как организация заговора оказалась способна. В оценке ее участия в перевороте существуют два не схожих взгляда. Один из них принадлежит самой Дашковой и представлен в ее записках. Если полностью доверять мемуаристке, то она явилась чуть ли не руководителем заговора. По ее версии, именно она велела доставить императрицу из Петергофа в столицу. Один из Орловых пришел к ней спросить, не рано ли это делать. «Я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова», — вспоминала Екатерина Романовна, «и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания». Надо полагать, юная Дашкова слишком афишировала свое участие в перевороте, что раздражало императрицу. Только этим можно объяснить появление следующих строк в письме Екатерины II Станиславу Августу Понитовскому, написанному по горячим следам 2 августа 1762 года. «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой, хотя и желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести по причине своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия. Хотя она уверяет, что все ко мне приходило через ее руки, однако все лица, бывшие в заговоре, имели сношение со мною в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена. Приходилось скрывать от княгини пути, через которые другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последние недели ей сообщали так мало, как только могли. Истина, как всегда, где-то посередине. Значение услуг Дашковой при возведении на трон Екатерины II отрицать не приходится, она была вхожа. В дома вельмоши обладала связями, которых так и не доставала заговорщикам. Проницательная Екатерина угадала в Дашковой и наличие недюжинного таланта и готовность выполнять любые поручения. Еще одной силой, более всего способствовавшей успеху Екатерины, был сам император. Тысячу раз прав был камергер Пасек, говоря, что у Петра III нет более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрегает ничем, что могло ему повредить. Сдается, император будто бы нарочно делал все, чтобы восстановить против себя двор, большинство вельмож и даже население столицы, до которого доходили разного рода слухи о его странностях. Напротив... Умная супруга делала все, чтобы создать о себе самое благоприятное впечатление. После восшествия на престол Петр III обрел полную свободу действовать в соответствии со своими капризами. Он быстро вошел в роль самодержица, но странности в его поведении обнаружились сразу же после того, как гроб с телом покойной Елизаветы Петровны был выставлен для прощания. В то время как Екатерина в скорбном молчании истово молилась и отбивала поклоны усопшей, Петр вел себя самым непристойным образом, превращая всю церемонию в фарс. По свидетельству Дашковой, Петр III являлся крайне редко, и то только для того, чтобы шутить с дежурными дамами. Поднимать насмех духовных лиц и придираться к офицерам и унтер-офицерам, по поводу их пряжек, галстуков или мундиров. То же самое утверждал и служивший при русском дворе и итальянец Мизере, то и дело отмечавший в дневнике, что в дни прощания с покойной императрицей, а также после ее похорон, Петр Федорович не соблюдал траура, проводя время в кутежах, после которых дня подва приходил в себя, в обедах, устройстве в фейерверках, И так далее. Пристрастие Петра Федоровича к вину превратилось в откровенное пьянство и вызывало чувство удивления и омерзения не только у иностранцев, но и у русских людей. В течение шести недель, пока императрица лежала в гробу, свидетельствовал иностранный наблюдатель. Петр III целые ночи проводил с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршестве и пьянстве. «Жизнь, которую ведет император, – доносил иностранный дипломат, – самая постыдная. Он проводит свои вечера в том, что курит, пьет пиво и не прекращает эти оба занятия иначе, как только в пять или шесть часов утра, и почти всегда мертвецки пьяным». Еще один иностранец подтверждал, что двор приобрел вид и тон, разгулявшейся казармы. Автор знаменитых мемуаров Андрей Тимофеевич Болотов служил при Петре III помощником начальника столичной полиции и в силу своего служебного положения мог наблюдать жизнь двора изнутри. Он подтверждает свидетельства иностранцев. Петр III редко бывал трезв и в полном уме и разуме. Напившись, он малол всякий вздор и не скромницу. У Болотова при этом сердце обливалось кровью от стыда перед иностранными министрами. «Однажды, рассказывает Болотов, изрядно выпившая за обедом компания во главе с императором, вышла в сад и стала там забавляться, как малые ребятки, прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкались своих товарищей. Подобным образом развлекались Все первейшие в государстве люди, украшенные орденами и звездами. Всех вельмож в царствовании Петра III опугала в первую очередь неуверенность в завтрашнем дне, тревога за свою карьеру, ибо никому не ведомо было, какая мысль осенит взбалмошную императорскую голову. Это обстоятельство подметил австрийский посол граф Мерси Держанто, сообщавший о щедрых пожалованиях по случаю дня рождения императора. Даже те, на долю которых выпала большая часть высочайших милостей, не находят в них достаточных причин для спокойствия на будущие времена. Исключение не составляла и фаворитка Елизавета Романна Воронцова, привязанность императора к которой не подлежит сомнению. В зависимости от его настроения, Безграничное расположение к ней могло смениться гневом и угрозой ареста. Подобные поступки императора привели к тому, что в высшем эшелоне власти совершенно не осталось людей беззаветно преданных ему и готовых встать на защиту его прав и корону. Особые отношения сложились у императора с гвардией, По восшествии на престол он заменил лейбкомпанию, созданную императрицей Елизаветой, гвардией из галштинцев. Между тем лейбкомпанцы справедливо полагали, что именно они, возведя на трон Елизавету Петровну, проложили путь к коронии и Петру Третьему. Не будь переворота, трон занимали бы потомки не Петра Великого, а Ивана Алексеевича. Лейб-компания — ничтожная часть гвардии, но и у гвардейских полков было достаточно поводов для недовольства. И дело здесь не только в муштре или замене одноцветных зеленых мундиров на разноцветные, по образцу и подобию прусских, узкого покроя, неудобные в пользовании. Расшитые золотом мундиры стоили безумных денег, что также не нравилось офицерам. Само преклонение Петра III перед Фридрихом II заслуживает более подробного рассказа. Петр Федорович нисколько не преувеличивал, когда в мае 1762 года писал прусскому королю «Я убежден, что ни один из собственных подданных ваших не предан более моего вашему величеству». Коварный король также не скупился на хвалебные эпитеты в адрес российского императора. Человек, желанный небом, интимный друг, божественный монарх, достойный алтарей, милостивое божество, человек с божественным характером. Письма Фридриха изобречают человека, в совершенстве, понявшего психологию своего адресата и знавшего способы воздействия на него. Льстивые слова прусского короля способны были вскружить и не такую слабую голову, как у Петра III. Император принимал комплименты за чистую монету и еще более привязывался к Фридриху. «Самая сильная страсть императора», — засвидетельствовал граф Мерси, — «превышающая все остальные, — это бесспорно его неограниченное уважение к королю прусскому». Эта страсть воплощалась в разнообразных поступках, как значительных, так и частного характера. К числу первых стоит отнести прекращение военных действий против Пруссии, заключение мира, отпуск пленных Прусаков без выкупа и возвращение Фридриху II с земель, занятых русскими войсками. Выше всего на свете Петр III ценил пожалованное ему прусским королем звание генерал-лейтенанта. Он хвастал, что поступил на прусскую службу еще пять лет назад в чине капитана и верил признанием Фридриха в том, что быстротой продвижения по службе обязан своим военным дарованием. Дошло до того, что спущенному на воду русскому кораблю император присвоил название король Фридрих. Второму кораблю, спущенному на воду в том же мае 1762 года, он дал имя своего гольштинского дяди, принц Георг. Петр III был подбострастен не только перед самим прусским королем, но и перед его уполномоченными. Он не принимал ни одного решения в делах внешней политики без консультации с полковником Бернгардом Гольцем. Болезненная привязанность российского монарха к Фридриху привела в замешательство даже прусского генерала Вернера, заявившего, что он никогда не мог бы себе представить, что снисходительность и преданность русского императора к его королю заходит так далеко, если бы сам не был очевидцем этого. Главная причина недовольства гвардейцев коренилась в крутом повороте внешней политики России – Одним росчерком пера Петр III свел к нулю все успехи, добытые кровью русских солдат и офицеров в Семилетней войне. Глухой ропот вызвало и намерение императора начать военные действия против недавней союзницы Дании. Подобная политика вызвала недовольство со стороны Австрии и Франции, в коалиции с которыми Россия начинала Семилетнюю войну. В манифесте о прекращении военных действий против Пруссии Петр Третий объяснял свою акцию миролюбием и стремлением прекратить кровопролитие, призывая союзников последовать его примеру. Проявляя удивительную непоследовательность, он другой рукой подмахивал указы, готовившие страну к войне с Данией. Посчитав, что у него прорезался талант военачальника, он в подражании Фридриху II возложил на себя обязанности главнокомандующего. В этой войне русский император решил проливать кровь русских солдат за интересы герцога Гольштинского, мечтавшего о возврате Шлезвига, отнятого у Гольштинии за полстолетия до этого. Став императором в Петербурге, герцог Искиля, не поднялся в своем сознании до уровня правителя мировой державы. Заняв трон, он готов был подвергнуть страну испытаниям, продиктованным тупым и упрямым рассудком. Искать логику в поступках императора, голова которого находилась под постоянным воздействием винных паров, занятие столь же бесполезное, как и неблагодарное. Для изнеженной гвардии, участие которой в войне здании было предрешено, время похода за три девять земель и военные действия, чуждые интересам России, стали главным поворотом для недовольства. Не меньше оснований быть недовольными императором имели и духовные лица. Их раздражало кощунственное отношение императора к православной религии и ее обрядам, Демонстративное издевательство над служителями церкви. Вот картина поведения Петра Третьего в церкви, схваченная пером княгини Дашковой. Император приходил в придворную церковь лишь к концу обедни. Он гримасничал и кривлялся, передразнивал старых дам, которым он приказал делать реверансы на французский лад вместо русского преклонения головы. В «Духов день» 1762 года Петр вел себя в придворной церкви так, словно находился в своем кабинете. Принимал иностранных министров и дворянства. Ходил по церкви, как будто в своих покоях, взад и вперед, громко разговаривал с лицами обоего пола. Широкие круги черного и белого духовенства резко враждебно отреагировали на указ Петра III, о секуляризации церковного имущества. Изъятие населенных крестьянами вотчин у монастырей и церквей лишало тех и других доходов и беспечной жизни. На первый взгляд отношение к Петру Третьему дворянства выглядит странным. Казалось бы, это сословие должно было испытывать к нему чувство глубочайшей привязанности – за манифест о вольности дворянской, освобождавшей дворянство от обязательной службы и ряд других указов, изданных им в его пользу. Разве могла не вызвать одобрение дворян отмену указа 1721 года, разрешавшего владельцам крупных промышленных предприятий покупать к ним крепостных крестьян? Реализация же указа Петра III сулила дворянам Немалые экономические выгоды. Этим актом восстанавливалась их монополия на владение крепостными крестьянами. Еще большую выгоду должны были извлечь дворяне-промышленники, так как предприниматели из купцов отныне принуждены были использовать исключительно труд наемных работников. Одобрение дворян должно было вызвать и упразднение, внушавшее страх тайной разыскных дел канцелярии. Но в массе своей и столичные, и провинциальные дворяне проявили по отношению к императору индифферентность. Отчасти это безразличие можно объяснить странными выходками императора, но главная причина коренилась в отсутствии сословной организации дворянства, способной оказывать хоть какое-то влияние на власти придержащие. Таким образом, Петру Третьему опереться было вообще не на кого. Заговорщики же могли рассчитывать лишь на твердую поддержку гвардии. После смерти Елизаветы Петровны Екатерина твердо усвоила мысль, что в создавшейся ситуации у нее нет иного пути, как вступить в схватку за власть собственным супругом. Оказавшись на троне, император перестал соблюдать даже внешние приличия в отношении супруги, демонстративно игнорируя ее существование. На время отсутствия императора в столице, в планировавшемся на май 1762 года датском походе, создавался особый совет, в котором императрице места не нашлось. Более того, В манифесте о восшествии Петра Третьего на престол ни слова не сказано ни о его супруге, ни о наследнике. В тексте присяги вместо обычного обязательства быть верным его императорскому величеству, его супруге, наследнику и наследнице, присягавший клялся быть верным подданным по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследником. Все это не сулило Екатерине ничего утешительного, что и подметил французский дипломат Бретель в депешах, отправленных в январе 1762 года. В день поздравлений с фашистами на престол императрицы имела крайне унылый вид. Пока очевидно только, что она не будет иметь никакого значения. Император удвоил свое внимание к девице Воронцовой. Императрица в ужасном положении, к ней относятся с явным презрением. Она нетерпеливо сносит обращение с нею императора и высокомерие девицы Воронцовой. «Не могу даже себе представить, чтобы Екатерина, смелость и отвага, которой мне хорошо известны, не прибегла бы рано или поздно к какой-нибудь крайней мере. Я знаю друзей, которые стараются успокоить ее, но которые решатся на все, если она потребует». Екатерина уединилась. Но ее затворничество проглядывала крайне осторожная и настойчивая забота о том, чтобы избежать заточения в каком-нибудь глухом монастыре. Императрица действовала старым испытанным способом, совершала поступки, противоположные деяниям ее супруга. Уклонялась от разгула, истово соблюдала каноны православной веры, подчеркивала свое уважение к духовным лицам, втихомолку осуждала, затеянные супругом, секуляризацию церковных владений и датскую войну. Общественное мнение все более склонялось в ее пользу. Трудно сказать, сколь долго бы тлела возбуждаемое Петром III недовольство, если бы не эпизод, случившийся 9 июня и предавший решимости заговорщикам. В этот день имел место торжественный обед по случаю обмена ратификационными грамотами о мире между Россией и Пруссией, состоявшегося еще 24 мая. Пылкий поклонник Фридриха II решил отметить события трехдневными празднествами. В присутствии 400 персон, в том числе иностранных министров, Петр предложил три тоста – за здоровье императорской фамилии, за здоровье прусского короля и в честь заключения мира.